Насредин дал сыну кувшин, приказал ему принести воды из ручья и залепил ему за трещину. «Это, чтобы ты не разбил его!» — крикнул он. Посторонний человек спросил. «Как можно бить того, кто не сделал ничего плохого?» Насредин ответил. «А ты, наверное, хочешь, чтобы я ударил его после того, как он разобьет кувшин?» когда и вода, и кувшин пропадут. С помощью моего метода мальчик всё запомнит, а сосуд и его содержимое останутся целыми.